Глава 9. Под покровом ночи штурмовой отряд вернулся на поле боя, чтобы собрать мертвых и похоронить их в братской могиле. Необходимо было соблюдать секретность, враг не должен был подсчитать их потери. Барон прочитал короткую молитву, перечислив имена павших и сказав о них несколько прощальных слов. У свеженасыпанного холма остались стражи отгонять бродячих собак и волков, а Лэнгтри распорядился выдать остальным бочонок гномьеводки на помин душ. Карамон выпил не только за каждого павшего в бою, но и за каждого рекрута, не выдержавшего испытаний в лагере. Так казалось крысе, который потом тащил еле шевелящееся тело к их палатке. Внутри Карамон окончательно отрубился, рухнув поперек кровати и разнеся ее в щепки, что вызвало легкий переполох среди спящих солдат. Всем почудилось, прилетел еще один камень из катапульты. Рейслин всю ночь провел в лекарской палатке, помогая Хоркину с бинтами и мазями. Большинство ран были легкими, кроме перебитой ноги несчастного, которого принесли в палатку на руках сразу после боя. Так Рейслин оказался в числе тех, кто наблюдал первую ампутацию в лагере. Юному магу поручили приготовить сонный корень мандрагоры и наложить на снадобье дополнительное заклятие сна, а друзья тяжелораненого навалились на руки и ноги приятеля, стараясь предотвратить любое движение. Рейслин провел много часов вместе с безумной Мэгген, исследуя трупы и познавая тайны человеческой анатомии. Он никогда не чувствовал себя брезгливым, легко согласившись в свое время исцелять зараженных чумой жителей утехи, а потому уверил пиявку, что без проблем перенесет вид крови и справится с ролью помощника. Он и понятия не имел, что в живом теле может содержаться так много крови, а когда лезвие пилы вонзалось в плоть, ему не раз приходилось закрывать глаза, чтобы не упасть в обморок. Он слегка пришел в себя, только когда нога была удалена и унесена для захоронения с мертвыми, а потом не выдержал и попросил у врача разрешения выйти. Пиявка посмотрел на бледного мага и кивнул, прибавив, чтобы тот не возвращался, а пошел выспался. До утра усыпленный заклятием и мандрагорой больной не будет ни в чем нуждаться, а другие раненые были уже перевязаны. Пока Рейстен ковылял до палатки, он весь взмок от пота, презирая и на чем свет стоит, проклиная только одного человека — себя. Союзники снова встретились в полдень. Барон Лэнгтри еще раз приехал в ставку командующего Холоса. На этот раз полугоблин был гораздо почтительнее, если не сказать сердечнее. Он разрешил барону оставить меч и даже почти предложил присесть, пока они обсуждали планы, ставящие безнадежность на колени. Оба командира согласились, что, как показала вчерашняя разведка, город прекрасно защищен. Поэтому открытый штурм даже объединенными силами может легко потерпеть неудачу. Серьезная оборона стен вызовет большие потери. Холос предложил готовиться к длительной осаде. «Пусть горожане уничтожат все свои запасы, а потом, через несколько месяцев, доедая крыс и глядя, как их дети страдают от голода, они запоют по-другому». Такой план был неприемлем для барона, которому не хотелось торчать здесь все лето, и он предложил альтернативу. Эту войну надо завершить быстро. Пусть небольшой отряд проникнет в город и нападет на стражу изнутри. Наверняка можно кого-то подкупить. «Предательство!» — громко расхохотался Холос. «Вот это мне по душе!» Несомненно, сухо кивнул барон. «Они даже не поймут, что случилось». «А чьи силы будут проникать внутрь?» Спросил нахмурившийся Холос. «Я уверен, мои. Барон давно ждал этого вопроса. Ты видел их в бою, и теперь не будешь сомневаться в их доблести?» «Подожди снаружи», — вновь грубо буркнул Холос. «Я должен обсудить вопрос со своими офицерами». Прогуливаясь около шатра командующего, барон, скрежеща зубами от гнева, слушал доносившиеся оттуда голоса. «Пусть их перебьют, нам-то что...» Мы всегда можем начать затяжную осаду. Помогут выиграть нам время и деньги. Когда его вновь позвали внутрь, Лэнгтри сам отдал меч помощнику, чтобы не иметь соблазна применить его на совете. «Ладно, барон», — сказал Холос. «Мы решили согласиться с твоим планом. Пусть идут ваши люди. Как только они подадут сигнал, мы начнем штурм главных ворот». «Я полагаю, в атаку пойдут твои лучшие солдаты?» — прищурился Лэнгтри. «Если ты не ударишь вовремя, весь мой отряд вырежут». «Ну да, я знаю». Холос выковыривал зубов мелкую косточку, потом осклабился и подмигнул барону. «Даю тебе честное слово». «Ты ему доверяешь, барон?» — спросил Маргон, когда они направлялись назад. «Мне не нравится, как он воняет», — мрачно произнес барон. «Ну, тогда ты с командующим в очень близких отношениях», — с каменным лицом вымолвил Маргон. «Ха-ха-ха!» — -ха", неистово рассмеялся барон, хлопнув Маргона по спине. «В близких, Маргон! Очень близких!» «Барон!» — произнес мастер Сенедж громко. «Мои штурмовики надеются, что эта миссия выпадет им. У нас есть неоплаченный долг!» Остальные командиры отрядов разразились не менее громкими криками. Лэнгтри поднял руку, призывая к тишине. «Что ты хочешь этим сказать, Сенитш?» «Парни вернулись с безнадежного задания, барон. Их безнаказанно уничтожали, но они выстояли, не струсив и не побежав». «Они обязаны так делать всегда, разрази их бездна», — нахмурился барон. «Все верно, барон», — кивнул сенедж «Но им нужно вернуть боевой дух. Уже много лет, как штурмовики не отступали ни перед кем». «Послушай, во имя Кириджолита», — слабо махнул рукой 3 Господин барон отчеканил Сенедж, вытянувшись в струнку. «Они были побеждены и горят желанием отомстить. Это вопрос воинской чести». Остальные командиры притихли, хотя им всем хотелось получить данное назначение, однако они уважали право Сенеджа и вескую причину штурмовиков. «Будь посему», — кивнул барон, — «твои штурмовики отправятся в город, но не одни». «На этот раз с вами будет маг. Мастер Хоркин». «Да, барон. Ты отправишься с ними». «Прошу прощения, господин, но я бы предложил в данном случае своего ученика». «А что, паренек уже готов к такому серьезному заданию?» спросил барон строго. «Маджери мне казался очень болезненным. Я думал, ему еще учиться и учиться». «Алый гораздо сильнее, чем выглядит барон», сказал Хоркин. И даже сильнее, чем он сам думает. Он гораздо лучший маг, чем я». Хоркин сделал подобное заявление совершенно спокойно, без злобы и зависти, просто констатируя факт. «А там, где будут рисковать жизнями много людей, надо использовать самое лучшее». «Оно так, но ты гораздо опытнее». «А как же он заработает опыт, если ему не давать случая его набраться?» торжествующе удивился Хоркин. «Никак, естественно». Говоришь гладко. Барон все еще колебался. Но боевой маг у нас ты, а я таких вещах знаю с гулькин нос. Ладно, Сенедж, найди Маджере и передай ему, что он переходит в твое подчинение. Потом вернешься, получишь еще распоряжение. Да, господин барон. Рейст, ты уже слышал новости? Карамон осторожно заглядывал в палатку брата, стараясь не дышать внутрь. Силат чувствовал себя мерзко, словно у него в голове затеяли игру в прятки овражные гномы. Вместе с ужасом сражения и торжественностью похорон, похмелье дополнило картину жизни бывалого солдата. Однако, чтобы не нервировать брата, он старался бодриться. «Мы проникнем в город, и ты пойдешь с нами!» «Да слышал я!» — раздраженно произнес Рейстлин, не отрывая взгляда от магической книги, раскрытой на коленях. «А теперь уйди и оставь меня в покое!» «Мне нужно выучить все эти заклинания до ночи». «Это ведь то, о чем мы с тобой всегда мечтали», произнес Карамон задумчиво. «Разве нет?» «Да, Карамон, возможно», рассеянно ответил Рейстлин. Карамон постоял еще, надеясь, что ему выпадет шанс высказать брату, накопившееся в душе, о страхе, позоре и жуткой жажде вернуться домой. Но Рейстлин больше не обращал на присутствие близнеца внимания, И Карамон побрел во свояси. Юный маг сидел, уставясь в книгу, а строчки плясали у него перед глазами. Слова и магические понятия скользили мимо мозга, будто хорошенько смазанные жиром. Его брат и другие солдаты будут зависеть от него одного. Какая жестокая шутка! Но боги всегда любили пошутить над ним. В отчаянии Рейслин снова углубился в магическую книгу, стараясь забыть о собственной трусости.